Глава 14. Стил Хувс. Часть первая. Стоило. Никогда и не предназначались для спасения пони. Взрывы! Мир вокруг меня разорвало как оглушительных взрывов и вспышками огней. За могучими гровами и раскатами последовала ужасная жара. Слепящий свет не оставил и следа от смрака сумерек. Время заметило ход, как будто мой мозг перегрузило поступивший с органов чувств информации, и он стал тормозить. Меня пронзало шрапнелью и жгло пламенем. Я лишилась слуха, и заполнивший мир рокот смелся тонким звоном. Я была прикована к месту, не в состоянии пошевелиться. Стоящую передо мной псевдобогиню разорвала на куски, забрызгав мою мордочку кровью. Меня швырнуло на землю. Вильвет ремеди упала сверху, прикрывая мне своим телом. Затем над нами мучительно медленно развернулся ее щит. Я почувствовала что-то липкое и теплое, то кровь из ее ран перемешивалась с моей собственной. Только тогда до меня дошло, что целью атаки была не я. Вторая псевдобогиня разворачивалась широко раскрытыми от удивления глазами, возводя магический щит. Но она опоздала. Взрывы, чуть было не убившие вельвет Ремеди, и меня были направлены прямо на нее. Щит псевдобогини покрылся рябью, заколебался и исчез, не успев полностью сформироваться. И тогда ее тоже поглотило пламя. На какой-то момент шквал взрывов прекратился, и время продолжило свой ход. У меня перед глазами до сих пор стояли образы существ. Их разрывающиеся тела были буквально выжжены на сетчатке глаз. В ушах стоял отдаленный тышантворный писк. Но тут источник всего этого грохота и взрывов Неожиданно предстал перед моим взором. Я уже видела раньше такую штуку. Это был оживший постер из вербовочного пункта. Пони с головы до хвоста, облаченный в серую стальную броню. Могучий пережиток войны. Стальной рейнджер. Яркий фонарь на его лбу подсветил цель, и огромная пушка на правом боку чудовищного боевого седла снова открыла огонь. Но последняя псевдобогиня успела завершить свой щит и снаряды. которые, как я теперь видела, являлись металлическими яблоками, вроде тех, что я использовала против дракона, разбились, не причинив хозяйке никакого ущерба. Огонь осветил ее темно-синюю шерсть и болезненно-зеленую гриву. Ее глаза сверкали, словно врата в ад. Гранатомет стального рейнджера смолк. Из левой стороны боевого седла выдвинулась большая коробка, из которой, оставляя за собой дымный след, вылетели две ракеты. Псевдобогиня просто опустила голову, и ее рог на мгновение вспыхнул, и обе ракеты изменили курс. Стальной рейджер попытался сделать шаг назад, но не успел. Ракеты врезались прямо в нашего потенциального спасителя, взрывом отбросив его тяжелое тело обратно вниз по склону. Несколько мин в траве заставили его полетать, пока неподвижное и, казалось, безжизненное тело не остановилось рядом с хижиной ниже. Вес вельвет навалился на меня. Мы ждали, когда стальной рейнджер поднимется, и весь мир, казалось, ждал вместе с нами. Когда после долгих мгновений он все еще не пошевелился, псевдо-богиня шагнула к нему. Я слышал ее смех, хоть в моих ушах все еще стоял громкий звон. Смех прозвучал в глубине моего сознания, значит, я была права, когда предположила, что псевдо-богиня пользуется телепатией. — Узыньтесь, как пал так называемый макуча-шакок на «Богиня будет очень добра!» Промурлыкал в моей голове величественный и жестокий голос. Две пули ударились о щит и ушли в рикошет. Хромой и окровавленный Каламити шагнул вперед. Я видела, как его рот двигается. Несомненно, он говорил что-то ехидное и остроумное. Псевдобогиня, или Аликорн, как она сама себя назвала, обернулась и насмешливо фыркнула. Каламити еще раз выстрелил, вызвав не больший эффект, чем в первый раз. Я пошевелила задними ногами, пытаясь дать понять в Льве Тремеди, чтоб та слезла с меня, но она не послушалась. Ее тело лежало теплым, неподвижным грузом. Я осознала, что ее заклинание щита прекратило действовать, и меня охватила паника. Стащив кобылку с себя, я поднялась и обнаружила, что моя прекрасная спутница без сознания, а ее шерстка сильно изодрана шрапнелью и кровоточит. Мой рог засветился. Я открыла одну из коробок с медикаментами и стала вытаскивать все припасы, что у нас оставались. Мое сердце кричало от отчаяния, при виде того, как мало их было. Возможно, я тоже вскрикнула, но не услышала этого. Я распахнул другую, надеясь на больше, но все, что осталось во второй медицинской коробке, это ее платье, бутылка с баком и... Праздничные менталки. Голос в моей голове кричал. Вельвет ремеди рассчитывала на меня. Она умрет, если я не смогу ей помочь. Мне нужно было быть умнее прямо сейчас. Я должна быть лучше прямо сейчас. Мне необходимы эти менталки. Маленький шар памяти выкатился и упал в траву, когда Элевитация вынула банку праздничных менталок из ее сидельных коробок и притянула к себе. Меня охватило жгучее желание принять за раз сразу несколько штук. И я с трудом заставила себя взять только одну. Мир стал выглядеть гораздо ярче, четче и яснее. Я ощущала каждую дождевую каплю, упавшую на меня, каждую болячку, каждую кровоточащую рану на теле. Мой разум понесся галопом. Все вокруг нас озарила ослепительная вспышка, наполнив воздух запахом озона. Али Корн призвала из грозовых облаков молнию и сбила ею каламить. и бился в конвульсиях на земле. Он не был мертв, даже не потерял сознание, но совершенно не в состоянии был продолжать бой. На морде оликорна зажглась злобная холодная улыбка, а вокруг головы загорелись частицы розовато-фиолетового света, которые, быстро увеличиваясь в размерах, стали принимать облик магических стрел. Я попыталась подняться на ноги, но они отказывались слушаться. На меня накатила волна валящей тошноты. Я знала, что тоже страдала от потери крови. А звон в ушах лишал меня чувства равновесия. Но я также знала, что жизни Каламити и Вельвет висели на волоске. Я тоже могла умереть, но умерла бы, спасая их. И только из-за менталок я знала, как и что должна была сделать. Мой телекинез все еще подчинялся мне, даже когда тела уже нет. Нацелив на оликорно-снайперскую винтовку, я пролевитировала шар памяти к ней так, чтобы он подлетел сбоку. Я чувствовала угрызение совести, рискуя тем, что настолько дорого, Вельвет. Псевдобогиня повернулась, уловив движение уголком глаза. Она отреагировала, прежде чем узнала объект. Подумав, что это наверняка граната, она сосредоточила на шарике свою магию, планируя швырнуть его назад в меня. Шар памяти слабо осветился, когда псевдобогиня сфокусировала на нем свою магию. Ее глаза расширились, щит испарился, а ликорн затерялась внутри чужой памяти. Отдавшись во власть за ПС, я прицелилась в голову и нажала на спуск. «Нет!» — сказала жестко Вильве Тремеди. Ее голос звучал, как будто издалека. Она пролевитировала банку праздничных менталок подальше от меня, прежде чем я успела взять еще одну. Я использовала уже две. Одну перед тем, как убить Корна, вторую, чтобы предотвратить ужасную депрессию, что я знала, нахлынет, когда действие первой окончится. Но я попыталась придумать что-то, на что Вильветри купилась бы. Сейчас я была поразительна. Могла убедить кого угодно, в чем угодно. Хотя бы позволим мне их носить с собой. Вдруг пригодятся. И при всем этом я почему-то не могла уговорить самую прекрасную кобылу в пустошах разрешить мне оставить у себя жестянку с лекарством. Я дала Вильветри Меди последнее лечебное зелье. Казалось, волшебный напиток залечивал ее раны ужасно медленно. Теперь в ее распоряжении на меня с Каламити остались лишь целебные бинты. Нам катастрофически не хватало припасов. Она все еще была слаба от потери крови и стояла с трудом. Для лечения ноги Каламити требовалась медицинская шина. В Ливэтремиде не хотел рисковать, залечивая ее заклинанием до того, как нога встала на место. Более того, он нуждался в длительном постельном режиме, чтобы оправиться после удара молнии. А ведь был. Еще один. Мне пришлось отодвинуть вельвет, прежде чем приблизиться к неподвижной бронированной фигуре рядом с хижиной ниже. Используя левитацию, я могла безопасно перелететь через минное поле. Вельвет же не могла. Связав слова, сказанные аликорном, и метку, данную пибаком сараю, не надо было находиться под эффектом праздничных менталок, чтобы сообразить, что передо мной был Стил Хувс. Великий охотник на аликорнов. Это означало, что были еще псевдобогини, возможно, очень много. Сама эта мысль пугала. Стил Хувс уничтожил двух из них с сочетанием элемента неожиданности и эпической огневой мощи. Было большой удачей, что я убила третью, прежде чем она убила нас всех. В прошлый раз мне потребовался товарный вагон. Эти существа не были непобедимыми, но они были могущественны, их было очень сложно убить. Металлический жеребец, ну, по крайней мере, я так предполагала, основываясь на форме брони, не сдвинулся с места после боя. Я присела около павшего рейнджера, при этом несколько бинтов на мне съехали, отваливаясь и открывая раны, сочащейся из них кровью. Вблизи броня выглядела еще более внушительно. В нее была встроена собственная фильтрация воздуха, полная система жизнеобеспечения, даже механизированная система ввода медикаментов. Повреждения, нанесенные ракетами, выглядели намного меньшими, чем им стоило быть. Тем не менее, броня серьезно прогнулась в точке поражения, жестоко сдавливая пони внутри. Я попыталась найти способ снять шлем. Если таковой и был, то он оказался хорошо скрыт. Зато я нашла порт, с помощью которого мой пип -бак мог взаимодействовать с заклинанием матрицы шлема. Я достал из рабочего комбинезона требуемый инструмент уже подозревая, что у шлема имелись свои эквиваленты лум и ЗПС, если не нечто больше, Кто бы ни разработал эту броню, он явно шел нога в ногу со стойлтек. — Не делай этого. Низкий, бурчащий, исключительно мужской голос раздался из шлема. Я отскочил в испуге. — Пони внутри был еще жив! Под уверенностью, данной мне праздничной менталкой, я подошла, стараясь успокоить его. — Я специализированный стоилтек пибак техник Я солгала, но только немного. Уверена, что могу помочь. — Нет, ты не можешь. Голос говорил, но тело все еще не двигалось. Шлем даже не повернулся, чтобы посмотреть на меня. Моя броня получила сокрушительный удар. Все оффлайн. Медицина, авторемонт, вся матрица заклинаний разбита. я присел на корточки вздрогнув от нескольких разрядов острой боли стегнувших меня по бокам а ты можешь без магической энергии я не могу даже пошевелиться я умру здесь я действительно уже мертв низкий голос доспеха звучал так будто он уже смирился с этой идеей но я забрал их с собой и если не ошибаюсь спас обитателя стоило весьма неплохо для последнего деяния Я опешила. Моя раздутая репутация. Мне было очень неудобно, это было неправильно, чтобы другие пони рисковали своей жизнью ради меня, думая, что я что-то особенное. Я уставился на стального рейнджера, хоть и не мертвого, но парализованного. Если у брони не было питания, взлом ни к чему хорошему бы не привел. Я посмотрела на Вильветре меди, думая, что лучше бы я потратила немного времени на то, чтобы узнать у нее немного о лечении. чем просто полагаться на ее навыки. Повернувшись назад, к бронированному пони я спросила. — Хорошо. — Стилв вкус, верно? — Откуда ты? — А, конечно. — Конечно, что? Стряхивая путаницу, я продолжила. — Я перенесу нашего медика. Не говоря более ни слова, я повернулась и сосредоточила свою магию на вельве Тремеди. Она была шокирована, когда взлетела и поплыла к нам. — Литл Пип, поставь меня на землю! «Минное поле», — сказала я просто. «Хорошо, донеси меня, но потом подставь». Секунду спустя Вельвет присоединилась к нам. Она элегантно усмехнулась и повернулась, чтобы осмотреть бронированного охотника. Сообщая ей все, что он мне рассказал, я вспомнила плакат на стене клиники Канди. Чтобы стать героем, вовсе не нужно быть стальным рейнджером, присоединяйся к Министерству мира». Уверенная, что Вельвет тоже должна быть с ним знакома, я посмотрел на нее, интересуюсь, вспомнила ли она его или нет. — Не стоит беспокоиться, — настаивал Стил Хувс. Ничего не поделаешь, я свое уже отскакал. — Ерунда, — заржал Вильвет Ремеди, сходу отметая нездоровый пессимизм Стального Рейнджера. — Нам надо просто сейчас вынуть тебя из... — Нет! — просипел низкий голос снова. «Прошу прощения?» — спросила удивленная Вильвет. Она в течение нескольких минут изучала броню и теперь выглядела все более обеспокоенно. «Даже если броня и защитила тебя от ожогов и порезов, ты получил сильный удар. Внутренние повреждения могут...» И с этими словами она обернула броню мягким магическим сиянием. «Не снимайте мою броню!» Вельвет проныла. «Ну хватит уже! Только что с Каламити так же было!» — Я не смогу тебя лечить, если не смогу тебя видеть. — Если вы снимете мою броню, я умру. Я моргнула, глядя на него и раскрыв рот, рассматривая огромную вмятину, вошедшую в его бок. И хотя я не обладала врачебной проницательностью Вильвет Ремеди, но могла догадаться, что его броня — это единственное, что еще держало его на плаву. Вильвет отошла, от меня из заклинание. — Видно, это недоработка дизайна. «Броня предназначена, чтобы поддерживать во мне жизнь», — сказал Стил Хувс. «Откройте лючок над моим правым боком!» Вильветри Меди так и сделала. Она обнажила систему, предназначенную для применения лекарственных средств и лечебных зелий. Все от бака до... «Некоторые из этих препаратов я даже не знаю», — сказала она в удивлении. «В броню встроены медицинские чары». Если бы они работали, я уже был бы полностью исцелен. Я все еще изучала систему впрыска наркотиков. Тут нет системы подачи праздничных «Литл Пип!» Вильвет Ремеди рявкнул на меня, заставив умолкнуть. Испугавшись, я отступил назад. Я прогнала мысль о наркотиках и сосредоточилась на разрушенном заклинании матрицы брони Стилл Если бы это был Пип-Бак, я бы могла легко... «Погоди!» Выпалила я, уже зная, что делать. Вельвет глянула на меня. «Литл Пип!» — шикнула она. Я не могла ее винить. С моего последнего наблюдения прошло лишь около секунды. Она не осознавала быстроту моего нынешнего мышления. Иначе она не отобрала бы так быстро мои праздничные менталки. «Нет, я знаю, как его починить! Я могу возобновить питание брони и перезагрузить матрицу заклинаний!» — выпалила я. Разработчик брони включил в нее и магическую технологию Tech, так что все это не так уж отличается от починки Пибака. Выражение львей смягчилось. «Ну тогда действуй!» Она улыбнулась, отходя в сторону, стараясь не приближаться к минному полю. Я подбежала ближе и вдруг провалилась обратно в реальность. Осознание своей ошибки смешалось с тяжелой депрессией из-за прекращения действия менталок. Один момент — и я глупа, Невежественно и тупо. «Я... я не могу!» Застонала я. «Но ты же сказала, у меня нет инструментов!» Хотелось заплакать. Стальной рейнджер мог умереть заключенным в свою броню из-за того, что я не была сертифицированным пип бактехником техником с Мой походный набор инструментов не включал в себя мастер-ключ матрицы заклинаний. И с неохотой, но пришлось все это признать. Вильветри Ремеди подошла ко мне, Слегка покачиваясь, еще слабо из-за потери крови, она приобняла меня своим хвостом, зашептав на ухо какие-то утешительные глупости. «Мастер-ключ матрицы заклинаний?» Голос Тилфхувза прозвучал скорее с надеждой, чем с решением. «Его можно найти в стойле 29». Мы шли в другое стойло. Я содрогнулась при одной этой мысли, скорее из-за опасения, чем из-за физической слабости. Раны мои вельветли-меди уже вылечила. Каламити прохромал ко мне. — Помни, Литл Пип, это не твое стойло! Я кивнула. Я все еще была во власти пост постпраздничной менталочной депрессии. Я знала, что не в состоянии сделать это, но Стил Хувс нуждался в помощи ими, обязанной ему. — Я передумал! — запротестовал стальной рейджер. — Я не могу позволить вам идти в стойло ради меня! Его чувство надежды быстро сменилось упрямым благородством, которое я поняла и отринула. И я была не одна такая. — Да? — Ну что же, идите сюда и остановите нас, — предложила Вельвет. Потом добавила. — Ах да, вы ведь не можете. — Не умеете вы обращаться с больными, — заявил голос изнутри брони. Я посмотрела на нас троих. Мы были не в состоянии путешествовать в неизвестную, невероятно враждебную территорию. Каждый из нас едва мог стоять на ногах. — Я не скажу вам, где вход, — сказал Стилхуфс, пытаясь нас отговорить. Каламити заржал. — Случай мне лик с надписью стало двадцать девять» возле вагонной стоянки «Фэтлок». Стилхуфс многозначительно промолчал. Каламити наклонился ко мне и прошептал. — А вельвет медь думала, что под тем фургончиком ничего интересного нет. Путь Достоила занял у нас гораздо больше времени, чем я помнила. Мы двигались осторожно, избегая красных точек на компасе моего лума. Я чувствовала, что прямо сейчас нас могли бы прикончить и несколько рад тараканов. Каламити завис в воздухе, не нагружая свою больную ногу. Он взглянул на пассажирский фургон и неуместно бодро заявил. «Шо ж, заклинание левитации вновь готово впечатлять Литл Пип. Если тот мы по пути не нашли потоковый регулятор, а мне никто не сказал, то сдвигать эту штуку предстоит тебе». Я прилегла. «Мне требовалось полностью сфокусироваться на пассажирском фургоне. Дилижанс и воздушный бандит», — отметила я про себя. «А это было лучше всего делать лежа». Я сконцентрировался на фургоне, и мой урок окружило свечение. Магическая энергия окутала фургон. Я поднажала, направив всю силу на то, чтобы его сдвинуть. Мой урок вспыхнул. Вокруг него образовался слой сияния. Фургон начал со скрипом пошатываться. У меня на лбу проступил пот. Мне стало трудно дышать. За спиной волновалась вельвет меди, но я не обращал на это внимания. Второй слой Сформировался вокруг рога вслед за первым, и фургон поднялся на пару метров над землей, а затем плавно сместился в сторону, открывая крышку люка. Ура! Получилось! Теперь спать! Как долго я была в отключке? Достаточно долго, чтобы хорошо отдохнуть, — успокоила Вельвет. Я и сама немного подремала. Мы находились в коротком служебном туннеле. В одном его конце имелась дверь, ведущая в катакомбы вьющаяся под всем фетлоком. В другом же три ступеньки велик массивной двери стоило девять. Каламити стоял на трех копытах, поджав больную ногу, уставившись на панель управления. Ну, дела! объявил он, судя по всему, стоило девять, так никогда и не открылось, а без запасного кода мы вряд ли смогли бы зайти. Тем не менее, я пошла работать над этим. Мое мышление все еще было каким-то вялым, я поначалу даже. Подумывала пожевать менталку, даже не праздничная подошла бы, но не хотела, чтобы Эльвельвет или Каламити считали, что я завишу от них. Я ведь не зависела. Они просто делали меня лучше. После вторжения в систему управления и тщательного зондирования я нашла кое-что интересное. Я думаю, нашла черный ход. Где? Спросил Каламити, глядя на люк. Это далеко? Я покачала головой. Нет. Я имею в виду систему. Требуется ключ из трех частей для обхода защиты. — Что за ключ? — спросила Вильве Тремеди с сомнением. — Распознавание голоса. Требуется три разных голоса, — сообщила ей. им. Затем, прежде чем кто-либо отметил тот факт, что по случайному совпадению настроя, добавила. — И это должны быть голоса трех определенных пони. Не важно, что они говорят, важно, кто говорит. Весьма интересный обходной маневр. Любопытно, зачем он понадобился? Что, если во всех стойлах была такая же дыра в системе безопасности? Чьи три голоса? Я... <кхм> И тут я вспомнила код из стойла номер два. CMC3BFF. Думаю, что знаю. Первый голос отнял больше всего времени, просто потому, что у мне не было готовой его записи. Из-за этого нам пришлось сидеть и прослушать все композиции радиопередачи DJ PON 3. В первый и единственный раз я была по-настоящему рада краткости плейлиста его передачи. Всем добрый вечер! С вами ваш скромный ведущий, вгласитель радиоволн DJ PON 3. Настало время для моей передачи. Начнем с новостей. Похоже, что наш рыцарь Пустыши стоило 2 оказался спасителем без предрассудков. согласно отчетам она и ее товарищи спасли кучу рейдеров в разбитом копыте от порабощения и истребления напавшей армии работорговцев а затем вот вам и глазурь на кексик она убила дракона луна побери ну почему он никогда не говорил коламите его товарищи или вильветре меди ее окружение сомнительно это конечно спасать рейдеров Нет, все-таки некоторые твари заслуживают наказания. Прекрасно. Также в новостях. Поступило еще одно сообщение о нападении адских гончих на путников на пустоши между Мэйнхэттеном и Филидельфией. Честное слово, пони. Если вам придется путешествовать тем путем, убедитесь, что ваш конвой вооружен до зубов. Иначе даже не суйтесь. Это были советы по выживанию А.Д.Д.Пон.3. Настройтесь на дополнительные советы из этой же серии, в том числе «Гранаты — это не еда» и «Рейдеры не хотят быть твоими друзьями». Итак, далее у нас Свити Белль и ее песня «Темные дни» подошли к концу. Я подскочила. Ну, поехали! Вернувшись к панели управления, я скормила заклинанию распознавания голоса первые строчки песни, про себя отметив, что следует ее сохранить, вдруг нам придется входить сюда еще раз. За песней последовали два фрагмента записей. Запасной код открытия двери стоило номер 2, SMS 3BFF. «Привет! Меня зовут Скуталу. Наверное, вы помните меня, я ведь довольно известна. По моим шикарным выступлениям, например, на прошлогоднем голоп -коне». Или узнали во мне основательницу Алого Скакуна». С могучим шипением и драконьим стоном дверь стоило номер 29 начала двигаться. Я повернулась и увидела вельвет ремеди подходящую мимо меня к двери. Великолепная кобыла надела красивейшее платье и причесала гриву. Я глянул на каламите, но тот лишь пожал плечами. «Эй, э, — Эй, вельвет! Платье скрыло большую часть ее повязок. — Мы встречаем пони другого стоило впервые. Нам надо произвести хорошее впечатление, — произнесла она аристократическим тоном. — Особенно! если у них никогда раньше не было посетителей снаружи. Нам надо выглядеть как дипломаты. Не поворачивая головы, она одним глазом посмотрела на меня. Если бы вы оба пошли первыми, мы бы выглядели как оккупанты. Массивная металлическая дверь откатилась и в шагнула в стойло, двадцать девять царственно и без колебаний. Каламити прихрамывал ко мне, пока я смотрела, как она исчезает внутри. А в ней что-то есть, да? — Да, — сказала я, ощущая себя слегка онемевшей. Я мельком взглянул на Каламити, глазевшего через дверь на вельвет. — Она, — вторая попытка, — Каламити не смотрел на вельвет Ремеди. Он пялился на нее! Что-то щелкнуло в моей голове. — Нет! Нет! Это просто нет! — Нет? — спросил он в растерянности, не спуская глаз с ее бедер. Я захлопнулась, приходя в себя. «Нет, не нет! В смысле да! Да, это так! Она... она моя... проклятие! Это было несправедливо! Я любила Вельвет Ремеди еще задолго, как Каламити вообще встретил ее! Да, я знала, что у меня не было шансов с ней, она была... ей. А я была просто... мной». и я знала все о дверях амбара, но... Я взяла ментальный образ Каламити, успешно, в отличие от меня, ухаживающего за вельвет и забросила его в глубокую темную яму. Потом ее зарыла, построила на ней дом и поселилась в нем. Ой, вместо этих мыслей я сфокусировалась на нетронуто чистом, но чрезвычайно мрачном интерьере двадцать девять. На первый взгляд она казалась отлично сохранившимся, однако возглас Вильвет Ремеди разрушил эту иллюзию. Вилет попетился от остатков скелета с раздробленной грудной клеткой, болтающегося над частью дверного механизма, и пошатнулась, почти готовая упасть в обморок. Я поморщил, глядя на то, как Каламити бросился ее поддержать. Начало вышло самым зловещим. Две металлические двери давали нам два варианта — техобслуживание или атриум. На моем луме не было никаких красных меток. Да на нем вообще ничего не было, кроме пары моих компаньонов. В этом столе жизни не было. по крайней мере, в пределах зоны действия моего локатора. В стойле царила полнейшая тишина, за исключением незатихающего высокого гудения освещения и легкого гула генераторов. «Это место — могильник», — произнес Каламити. «Техобслуживание привело бы нас прямо к кабинету ПИБАП-техника, но Атриум привел бы нас к клинике, а мы отчаянно нуждались в медикаментах. На всякий случай, если что-то скрывается в стойле номер 29, Нам обязательно были бы нужны медикаменты, прежде чем предпринимать какие-либо иные действия. Я поделилась своими мыслями с Фильвет и Каламити, и они оба согласились. Каламити морщился каждый раз, когда копыта его раненой ноги касалось пола. Я сделала шаг вперед, и дверь в атриум скользнула вверх. Едва шагнув внутрь, я встретила взглядом скелеты еще по крайней мере трех дюжин пони. Все они были разбросаны по комнате, но большинство собралось прямо у моих копыт. Пришлось использовать телекинез для расчистки пути от костей счастливчиков, успевших оказаться в стойле до мега-заклинания, разрушившего Мэйхэттен. Я почувствовала гнев, сверлящий мне затылок. Однако я напомнила себе, что это не мое стойло. В Атриуме также было много другого мусора. Бутылки пива, виски, скотчи и вина, многие из них пустые и многие разбиты. Платья и костюмы джентльпони сгнили и распались. Далеко в глубине помещения была звуковая система, изрешеченная пулями. «Вы думаете, они?» — раздался голос Вельвета затих. Она смотрела на то, что было позади нас, как раз над дверью, через которую мы прошли. Там на стене были установлены две турели. Они функционировали, но, похоже, не отслеживали нас. Мой лум утверждал, что они не враждебны. Но, судя по комнате, такими они были не всегда. Я взглянула вверх. На окно офиса-смотрительницы, однако, такового не имелось. На месте окна была пустая стена без каких-либо особенностей. Лестничная клетка, которая должна была вести к отделу безопасности и офису-смотрительницы, присутствовала, но была подписана просто — отдел безопасности. Я ощутила себя иррационально расстроенной из-за некорректности планировки стойла. Снова. Я услышала, как позади меня Каламити шептал Вельвет. В нее и раньше была плохая реакция на чужой стойло. Неужели это так очевидно? Надо присмотреть за ней. Прекрасно. Теперь они собираются быть моими родителями. <смех> Ладно. Кажется, непосредственной опасности нет. Потому предлагаю разделиться, чтобы сэкономить время. Вильвет, почему бы тебе не наведаться в клинику? Это безопасно. А мы с Каламити направимся в техобслуживание. Вильвет Ремиди заявила. — Нет, Каламити должен остаться со мной. Я с трудом сдерживалась, чтобы не топнуть. А Вильвет продолжала. — Я бы хотела подправить его ногу как можно скорее. Я могу использовать магию для правильного сращивания костей, как только они встанут на место. — Хорошо, — проворчала я мысленно. Затем взяла себя в копыты и ответила как можно более спокойным тоном. — Конечно, без проблем. Мне не требуется помощь, чтобы найти кабинет пип -баб техника Если только все остальные части стоило, не раскиданы согласно странному плану. Я вернусь, прежде чем вы закончите. Я побежала рысью через дверь позади. В лед остановила меня тихим голосом. Литл Пип, ты в порядке? Я помахала копытом. О, да! Просто слегка устала. Потери крови, знаете ли, и все такое. Я состряпала добрую улыбку. Вельвет выглядел так, будто пыталась в это поверить. Ну хорошо. Я немного удивлена, но я счастлива, это просто здорово, чтобы моих друга нравятся друг другу. Каламити кашлянул, что заржал он да наш самодовольно самовлюбленный эгоистка, которая скорее будет лечить врагов, чем стрелять в них. Вельвет наградил его сердитым взглядом, а он импульсивный хулиган, который думает, что можно исправить пустоши, утопив их в крови о богиня. Разве они могли показать это более очевидно? Я провела оставшуюся часть пути через служебные помещения, стояла постоянно, твердя себе, что на самом деле хорошо, что мои друзья поладили, что ревновать глупо, тем более, когда у меня и так не было шансов остаться с ней, и что если я хочу сохранить дружбу, мне лучше похоронить безнадежное чувство в этой же темной яме. Я задалась вопросом, как долго это продолжается. Началось ли это недавно? Раньше не было признаков, или я не замечала их, или просто очень не хотела замечать. Вот из-за этого замечать в моем мозгу возникла совершенно неприличная сцена с вельветой Каламити, которая тут же была порвана и выжжена из памяти. Будет трудно. Но знаешь, что легко помогло бы справиться с депрессией и искренне порадоваться за друзей. Маленькая пони в моей голове помахала баночкой. Нахрен эту маленькую пони! Я просто хотел упиваться своими мыслями немного дольше. На компасе моего лун появилась цель. Она была невраждебной. Один из них пришел сюда за мной, и следа, то как он оказался впереди меня? Мгновение спустя обслуживающий бот завис у одной из стен. Его многочисленные конечности подскочили и начали очищать ее. Неудивительно, что это место выглядело чистым. Я почувствовал с что в стойле номер два не было роботов для мытья стен. Мне приходилось мыть стены моего стойла в копытную. Робот направился в мою сторону. Я решил убраться с пути, скрывшись в отсеке робототехники. Вся комната оказалась заполнена обслуживающими ботами различной степени разобранности. Тут хватало инструментов для пополнения мастерской каламити, и я приступила к наполнению сумок. Офис... Прилагающий к этому помещению был полностью сожжен. Я нашла обугленные скелеты двух пони и частично демонтированного медицинского бота. Судя по всему, кто-то допустил фатальную ошибку во время работы с ним, заставив санитарный огнемет взбеситься. Обслуживающий бот прошел мимо в холл. В задней части сожженного офиса находился сейф. Краска вокруг него пузырилась и шелушилась. Сам же сейф не пострадал. Я достала отвертку с заколкой, но обнаружила, что он не заперт. Это неожиданно расстроило меня, и я почувствовал себя обманутой. Внутри лежала фляжка яблочного виски, мешочек двухсотлетних, деликатес из старых времен, медовых леденцов, банка, к сожалению, нормальных менталок, несколько папок старых бумаг и аудиозаписи. Отложив бумаги, я скачала записи на мой пип-бак и начала слушать. Говорит Мендер. Это отчет о ходе диагностики бытового робота-помощника, принадлежащего Кенкину. ковыряние в его программных кодах ушла вся ночь. Хотелось успеть с отчетом до похорон. Из того, что я могу сказать, похоже, что робот пострадал при получении автоматического обновления. Его подпрограмм стоил тег. Это действительно единственное объяснение, которое у меня есть. После того, как он подал Кенкину чашку с дымящимся горячим промышленным растворителем вместо кофе. Все эти пони, пустившие слух, что старик Кенкин собирался то, упиться в усмерть, сейчас, возможно, сильно сожалеют о своих словах. Или должны жалеть. Я видел беднягу до того, как его кремировали. Весь рот и горло были полностью прожжены растворителем. Меня потом несколько дней мучили кошмары. Я планирую поговорить с Хорн сегодня, и я хочу, чтобы все домашние помощники были отключены, пока не, мы не проверим каждого из них. Конечно, это потребует много времени и сил. Зная, что продвигать свои идеи, используя гибель Кенкина недостойно, однако это еще одна причина, почему, на мой взгляд, нам необходим представитель власти внутри стойла. Как пони из стойлтека могут рассчитывать на належащее управление стойлом, если они не находятся здесь и не видят, что происходит? Это было неожиданно и ужасно. Я попыталась выбросить из головы жидкий образ Кенкина, сконцентрировавшись на идее о стойлах без смотрительницы вообще. стойлах, управляемых стойлтеком, на расстоянии. Отдел пип -бак техников находился как раз там, где ему и положено. Обнаружив его, я испытала удивление и облегчение. Мастер ключ матрицы заклинаний был заперт в шкафу вместе с дюжиной других магических инструментов, к которым простые подмастерии вроде меня доступа не имели. Я вновь взялась за отвертку и за кулку. Несколько минут спустя мой бронированный рабочий комбинезон был нагружен всем, что могло бы понадобиться для ремонта пип -бака повышенной сложности. И в теории всем необходимым для восстановления магического тока в броне Стилхуза. И чисто на всякий случай я прихватил с собой несколько спарк-батарей и небольшой проводник магического поля. В кабинете главного техника стойла не хватало гамака, который так часто использовал по назначению мой наставник стойле-2. Я покачала головой, последний раз окидывая взглядом кабинку, перед тем, как вернуться к друзьям. Среди вещей, раскиданных на столе, техника я заметила аудиожурнал. Сидеть здесь и прослушивать журнал? Или рысью двигаться назад, найти в Эльветре медии каламити вместе. надеясь не целующихся. Хм, лучший журнал. Этим утром Шедоу Хорн собрала нас на совещание. Вчера едва не случилось серьезное происшествие. Это дурень Багбрайт. Подарил своему же ребенку пневматическое ружье на день рождения, а потом еще привел его на реакторный уровень попрактиковаться. О чем он только думал? Стрелок промахнулся мимо рад таракана, сделав небольшую пробоину в системе климат-контроля. Выяснилось, что также оказался задет водный талисман. Хорошо, что сейчас все работает нормально, но еще полдюйма и у всего стоило были бы серьезные проблемы. Как глава отдела техобслуживания, Шадоухорн представила целую серию новых протоколов по технике безопасности. Пока она не заверит их у стойлтека, они останутся неофициальными, однако мы в любом случае будем им следовать. Если в Стоилтеке кому-то не нравится, что кто-то раздает указания вместо него, что ж, пусть прискачет сюда и заявит об этом. Конец первой части.